Глава 12 Выбежав в холл, Коридон увидел у двери на улицу Хью. Тот ухмыльнулся. «Оставайся на месте!» — проговорил он низким гортанным голосом. «Отсюда тебе не уйти!» «Ошибаешься, толстяк!» — сказал Коридон. Быстрый взгляд подсказал ему, что Хью не вооружен, и он решительно двинулся вперед. Он знал, что схватка с этим явно сильным человеком будет непростой. Единственный его шанс — в быстроте нападения и бегстве. Хью растопырил руки. Потому как он это сделал, Коридон понял, что он разбирается в приемах не хуже его самого. Сделав выпад, Коридон ударил левой в лицо Хью, но тот умело ушел, ответив ударом справа. Он едва успел отреагировать, и удар пришелся в плечо. Коридон, который уже давно не тренировался, понял, что так просто ему справиться с Хью не удастся. Тогда он сделал еще попытку. Ему удалось дважды попасть Хью в ребра, но тот только усмехался. Нагнув голову, он бросился на Хью, но тот отклонился и прижал Коридона к себе. Впервые Коридон почувствовал чудовищную силу этого человека. Его ребра трещали. Он ткнул пальцем в глаза Хью. Тот инстинктивно откинул голову назад, и Коридон стукнул его по кадыку. Хью всхлипнул, разжал объятия и упал на четвереньки. Коридон кинулся к двери на улицу. Но промедление оказалось роковым. К дому бежали полицейские. Коридон резко повернулся, перескочил через Хью и бросился к лифту. С силой вдавил кнопку последнего этажа, и лифт пошел наверх. В тот же момент распахнулась дверь, и в дом ворвалась полиция. Коридон понимал, что у него в запасе полторы или две минуты, не больше. Для молодых и здоровых преследователей четыре этажа — не преграда. Как только лифт остановился, Мартин выскочил в длинный коридор, и быстро огляделся по сторонам. По лестнице громыхали шаги. Напротив было окно, в дальнем конце коридора дверь. Коридон, не колеблясь, прыгнул к окну и, рванув шпингалет, распахнул его. Рядом проходила водосточная труба, а прямо над головой крыша. Он решительно уцепился за трубу и, подергав ее, чтобы проверить надежность, повис на ней. Снизу раздались крики, И ему пришлось подняться вверх. Труба трещала, но держалась. Он поднялся еще выше и уцепился за крышу. Два-три взмах ногами, и вот уже он там. Коридон осмотрелся. В слабом лунном свете крыша казалась очень покатой, но справа виднелась плоская крыша соседнего дома, правда, намного ниже. Если перебраться, пока не появилась полиция, у него будет шанс ускользнуть. Он осторожно извлек с кармана небольшую тяжелую отмычку и, делая упор для ног, стал быстро отбивать черепицу, поднимаясь к коньку крыш. По другой сторону был желоб, который соединялся с соседним домом. Коридон осторожно спустился к желобу, и перелез на крышу рядом. У одной из дымовых труб возник темный силуэт. В его сторону смотрел человек. Коридон пригнулся. Появились еще два силуэта. «Ты видишь его, Джек?» Здесь он не проходил, я бы его заметил. Ему не ускользнуть. «Сержант пошел в соседний дом. Скоро приедут пожарные». «Эй, вы двое, перестаньте болтать!» оборвал другой голос. «Будьте внимательны!» «Он бросил пистолет в квартире, но у него может оказаться второй!» Два силуэта скрылись в темноте. Оставшийся окрутил головой направо и налево, как будто не зная, куда идти, потом начал двигаться в сторону Коридона. Он шел спокойно, явно убежденный, что убийца в ловушке, и стоит лишь дождаться прибытия пожарных. Коридон слышал его тяжелое дыхание. Он сжался и приготовился к прыжку. Полицейский, должно быть, что-то почувствовал, потому что неожиданно замер и напряженно уставился в темноту. Коридон прыгнул на него и вцепился в шею. Полицейский судорожно вздохнул и взмахнул руками. Продолжая сжимать горло, Мартин ударил его головой в лицо. Тот обмяк, и Коридон осторожно опустил тело на крышу. Несколько минут ушло на то, чтобы забрать фуражку и китель. Сбросив в плащ пиджак, Коридон торопливо переоделся и отступил в тень. — У тебя все в порядке, Джек! — окликнул голос. Коридон посмотрел налево. С соседней крыши махал рукой полицейский. Коридон помахал ему в ответ и шагнул к дымовой трубе. «Где-то должен быть люк». Мартин огляделся. Прямо перед ним был гараж. Рядом с гаражом проходила аллея. Видны были движущиеся фигурки. Вдали раздался вой пожарной сирены. «Надо ускользнуть до их прибытия», — подумал Коридон, пока они не обнаружили, что он, оглушив полицейского, перебрался на крышу другого дома. На гараж спускаться слишком опасно, могут увидеть. Нужен люк, иначе все кончено. После быстрого осмотра Коридон нашел люк, поднял крышку и заглянул во мрак. Кроме груда каких-то ящиков, он ничего не заметил, нырнул в темноту и, опустив за собой крышку люка, направился к двери. Открыв ее, Мартин оказался на лестничной площадке. Холл внизу был освещен. Пожилые мужчины и женщины стояли у открытой парадной и смотрели на улицу. Не сводя с них глаз, коридон бесшумно двинулся вниз. Мужчины и женщины были слишком заинтересованы происходящим и не поворачивались. Он спустился, направился по коридору к задней части дома и осторожно приотворил дверь черного хода. Прямо перед ним был небольшой, погруженный во тьму сад. По садовой тропинке Коридон дошел до стены и увидел пустынную аллею. Он на мгновение задумался, вспоминая, где находится. Справа был Гайд-парк, слева — Альберт-холл. Если удастся добраться до квартиры Марион Говард, можно будет переждать у нее, пока кончится облава. Его подвела спешка. Из тени наперерез вышла фигура. «Это ты, бил Коридон очутился лицом к лицу с полицейским. «Теперь его возьмут», — сказал тот, глядя на крыш. «Ты?» — он не договорил. Молниеносный удар в челюсть заставил его свалиться на землю. Коридон бросился бежать.